Глава двадцать первая Мы прошли по саду, где я рассмотрела местные растения. Немного посидели у небольшого фонтанчика. Территория тут огромная. Так что мы даже не дошли до того места, где я перелезала через забор. Вот и славно. Вася катился рядом, то и дело порыкивая на кусты. Дворецкий же так и остался стоять у угла дома, стараясь не нервировать лишний раз Анжелику. Ну или просто наблюдал за происходящим. Вдруг мы тут цветов нарвем. Хотя думаю, что он больше переживал из-за меня. Упаду в обморок. Анжелика меня не смогла бы дотащить в одиночку. Да, надо будет в следующий раз сюда взять к книгу какую-то почитать. Правда, дворецкого уже не было, когда мы подошли к входной двери в дом. Позади послышался скрип колес. У ворота остановилась карета. Интересно, кто это к Лекуту приехал? Из прибывшей кареты поначалу показалось голубое платье, а затем и его владелица. По спине пробежал холодок, когда я поняла, кто это. Лилия Стар. Я нахмурилась, А она тут что забыла? Она же к Лекуту не сейчас должна была приехать. Точнее, по сюжету, он ее должен был привезти домой. Так, теперь уже нет сюжета. У каждого персонажа мотивация изменилась из-за моих поступков. Уже все. Назад дороги нет. Да и вообще, это же уже не книга, а настоящая жизнь, частью которой я стала. Лили... Я помахала ей рукой. Сама же сильно насторожилась. И Лили, судя по всему, тоже. Она замерла у кареты. «Мариза?» Она удивленно обвела меня взглядом. «Привет!» – продолжила я. «Добрый вечер! А где мистер Ликут?» Она, придерживая подол платья, подошла к воротам. Выглядела она как с иголочки. Цепочка и серьги сверкнули в свете заходящего солнца. Она казалась какой-то куколкой. Красивая и привлекательная. Сердце ёкнуло. Если она такая красивая войдет в дом, то Маркус может и обратить на нее внимание. Все же, как ни крути, а мы свободные люди. Ну, как свободные. Он еще мог себе выбрать невесту. Это я не могла выбрать жениха, пока находилась под крышей Ликута. Наверное, где-то в доме, ответила я. Ох, он должен был вчера приехать ко мне. Она картинно состроила бровки домиком. Вот оно как, приехать он должен был. Вот и хотела узнать, не случилось ли чего с ним. Лили прижала руки к груди, но «Ну, прям сама невинность. С ним ничего страшного. Я пожала плечами. А с тобой, Мариза? спросила она. Со мной тоже все хорошо. Ты же здесь, из-за хаунда? Она настолько искренне и невинно это спросила, да еще и с такой надеждой в глазах, что совсем не хотелось ее разочаровывать. «Можно и так сказать», — ответила я. «Вот как», — продолжила она. «Я хочу с ним поговорить». Дверь позади открылась. Я повернулась. На пороге дома стоял Рэмс. Он кинул на меня и на Анжелику тяжелый взгляд. Служанка тут же покраснела и потупилась. Затем и вовсе сделала шаг от входа. «Нет, ну их определенно надо как-то подружить». «Здравствуйте!» — помахала рукой Лили. «Я госпожа старый господин Лимон приглашал меня к себе сегодня». «Да, конечно», — кивнул дворецкий. «Погодите, она же сказала, что Маркус должен был сам к ней приехать. Со мной такое не прокатило. А с ней прокатит? То есть она не будет лезть через забор? Да что за жизненная несправедливость! Или она солгала насчет того, что Маркус должен был к ней приехать?» Сложно. Ворота открылись, и Лили вошла внутрь. Ну, пора привыкнуть, что главным героиням везде открыты двери. Но сложнее всего было не подавать виду, что меня ничего не волнует. Еще как волнует. И нелогично так. Мы вчера только с Маркусом целовались, а сегодня пришла Лили. Выбора у меня не было, поэтому пришлось сохранять на лице приветливую улыбку, пока ее запускали внутрь особняка. Мы встретились взглядами. «Мариза, я так рада тебя видеть!» Она подошла ко мне и посмотрела мне в глаза своими ангельскими глазками. «Я тоже очень рада тебя видеть!» «А что ты тут делаешь?» — спросила она. «Господин Ликут пригласил меня, тут же сказала я». «Вот как?» — сказала она. «Думаешь, что ничего страшного, если нас здесь двое будет?» «Проходите в дом». Прервал наш обмен любезностями Рэмс. Мы все вместе пошли в дом. Анжелика последней. Боялась быть спиной к Рэмзу. Дверь за нами захлопнулась. Я прошла вперед. Делать в холле мне было нечего. Правда, Лили тоже пошла за мной. Пришлось остановиться возле лестницы. Кто знал, вдруг она за мной в комнату направится. Я ощутила слабость в теле. Я сообщу господину Лику, что вы пришли. Сказал Рэмс. Благодарю. Кивнула ему Лили. Рэмс прошел мимо, Анжелика перестала дрожать. «Мариза?» – позвала меня Лили. Я остановилась, почти подойдя к лестнице. Некрасиво все же вот так покидать ее. Тут такая гостья пришла, но червячок сомнений и ревности уже начал потихоньку ковырять меня, хотя я могла бы относиться поспокойнее. Все же сейчас такой период, когда дракон выбирал себе энергика, а потом уже охота за жемчужиной, поэтому нужно было держать лицо. Поэтому есть шанс, что просто никто не узнает, что я живу у Маркуса. Точно. Этого же никто не знал, кроме короля, меня и Маркуса. А еще семьи Маризы. Но там Ликуд старший им что-то сказал, так они тоже будут молчать. Только Лили могла рассказать, каким бы невинным человеком она ни была. Рассказать может. Да, Лили. Я вновь улыбнулась ей. Еще немного, и мои щеки точно треснут. Вася на моих глазах зевнул и уставился на Лили. Даже немного задрожал. Как тебе здесь? «Спросила она. Нормально. Я пожала плечами. Красивый дом. Вот и здорово. Слушай, Мариза, ты, если что, могла бы обратиться ко мне?» «Сказала она. Э, насчет чего?» «Уточнила я. Насчет долгов твоей семьи?» «Сказала Лили. Я недоуменно похлопала ресницами. Я-то помнила, что по книге у самой Лили не особо богатая семья, так что предлагать мне такое весьма странно». М, м м ну, отец работает, все в порядке», — тут же сказала я. «Знаю, пусть у меня не самая богатая семья, но все равно мы могли бы тебе помочь». Лили похлопала ресницами. «Я едва не закатила глаза. Ну, не действовали на меня ее чары, что поделать?» «Нет, благодарю». «Это чтоб ты не гонялась за другими драконами», — пояснила она. «Я знаю о том, что ты не самый сильный энергик, а если тебя не тот дракон возьмет жены...» Я вновь посмотрела на нее и улыбнулась. «Благодарю, но я пока вынуждена отказаться», — ответила я. «Если что, обращайся ко мне». Я только хотела что-то ответить, но в холле вновь появился Рэмс. «Госпожа Стар, прошу следовать за мной. Госпожа Стеньяк, вы можете присоединиться или проследовать в...» «Спасибо, я тут же перебила дворецкого. Я присоединюсь». Фух, он чуть ли не ляпнул про мою комнату, до меня кое-что начало доходить. И это что-то я решила донести до Маркуса. Раз никто не знал, что я здесь, то у меня были все шансы сохранить свою честь, если можно так сказать. Слава богу, успела. Зато получила такой уничтожающий взгляд от Рэмза, что стало не по себе. Таким взглядом смотрят, когда хотят прирезать. А то что... «Нечего тут всем подряд говорить, что я здесь живу. Мы направились в тот самый зал, где мы вчера ужинали с Маркусом. Меня вновь кинуло в жар. Я передала Васю Анжелике». «Подожди меня», — прошептала служанке. «Ну ты поняла». Но служанка меня не особо поняла. «Где?» — спросила Анжелика. «В комнате». Чуть ли не прошипела я. Анжелика поджала губы и кивнула. Я вошла в зал, как ни в чем не бывало. Маркус уже тоже появился здесь. Видимо, вошел через другой вход. Мы встретились взглядами. Меня тут же кинуло в краску. Щеки загорелись. Весь мир будто перестал существовать, как пока, пока мы смотрели друг на друга. В воздухе будто слышался треск. «Господин Ликут. Раздался нежный голосок Лили, выбивая нас с Маркусом из этого странного состояния. «Я так рада, что вы меня пустили к себе!» «Да, госпожа Астар!» Маркус перевел на нее взгляд. «Вы так и не приехали к нам домой, поэтому я взяла на себя смелость появиться здесь!» Замотался по делам. Голос Маркуса прозвучал весьма прохладно, будто по залу мороз прошелся. «Ох, простите, бывает. Надеюсь, что у вас сейчас все хорошо?» Вновь состроило ангельское лицо Лили. «Конечно», — кивнул Маркус. «Итак, присаживайтесь, милые дамы, сейчас Рэмс принесет напитки. Вы не проголодались?» «Нет», Нет. — мы с Лили выпалили синхронно. «Господин Ликот, вы проявили свой интерес на балу», — сказала Астар. «Вот мне и хотелось бы узнать, насколько вы серьезны, как-то вы требуют традиции». Маркус кинул на меня взгляд. По телу, будто электричество пробежало от его взгляда. Я улыбнулась ему. Меня и саму насторожило и смутило одновременно вопрос Лили. Я перевела на нее взгляд. «Ну, конечно. Если мужчина такое предложил, то, естественно, это значило что-то серьезное. Серьезнее был только Волгрус со своим откликом, чтоб ему икалось. Все планы дракону под хвост. Ну да ладно, как же сейчас мне не нравилось?» что Лили находилась дома у Маркуса. Благо, меня никто из зала не выгонял. Но то и дело, Лили смотрела смущенно в мою сторону. А что я могла сделать? Мне тут позволили сидеть и уходить я не спешила. «Да, госпожа Астар», — ответил наконец-то Маркус. «Естественно, я не могу не быть заинтересован в вас». И посмотрел на нее так, будто мысленно насылал грозу. «Я буду очень признательна». «Сказала Лиля, Если вы меня, своей невестой, и мы сможем отправиться в лабиринт за жемчужиной вместе». Мне показалось, или в глазах Маркуса вспыхнул огонек. Он аж поддался немного вперед. «Даже так, госпожа Остар. «Да, конечно, все так, если вы, конечно, не выбрали другую спутницу». Она покосилась на меня и опять посмотрела таким наивным взглядом, что мне стало не по себе – Аликут мог бы и отбор невест себе устроить. Вон, я одна в его доме есть. Пригласить еще кандидаток и уже среди них выбирать. Вот только меня смущал один момент. Маркус сознательно врет окружающим, что у него есть проблемы с драконом. Даже по книге Лили хотела его обуздать. Она как-то пробовала поделиться с ним энергией. И точно. Тогда дракон Маркуса вышел из себя, и она подметила, что он весьма сильный зверь, только раненый. Но тут получилось, что у Ликута-старшего в запасе были такие карты, которые не были написаны в книге. Интересно получается. Все переворачивалось в совершенно непредсказуемую сторону. «Меня интересует жемчужина», сказал Маркус и посмотрел на меня. «Поэтому я, естественно, буду со своей спутницей. В любом случае, я очень рад, что вы выбрали мою персону в качестве своего жениха». «Я надеюсь на взаимность». Голос Лили миг опустился до Томного. Она вновь похлопала ресницами. «Да, конечно», — кивнул Маркус. «Буду очень рад». «Тогда я могу передать родителям?» «Конечно. А что господин Стенси? Внезапно спросил Маркус. «Насколько я помню, он пытался...» «Навесить на меня отклик», — тут же перебила Лили Маркуса. «Но я не смогу быть с тем драконом, который решает за меня». Вот как мы заговорили. Ну, в принципе, все так и было в книге. Только все равно, как ни крути, Лили и Волгрус будут вместе. Мне даже стало любопытно, а где там Стэнси? Он же, по идее, должен бегать за Лили, как собака на поводке. И уж точно он бы не допустил ее приезда сюда. Еще бы. Она к его конкуренту пошла. Да мало того, что пошла, так еще и в невесты напросилась. Благодарю вас, господин Ликут, продолжила Лили. Мы тогда пойдем? Мариза, ты же закончила с господином Ликутом? Она повернулась в мою сторону, а Маркус перевел на меня изумленный взгляд. «Да, конечно, господин Ликуд, благодарю за инструкцию и за то, что нужно приглядывать за Хаундом», тут же сказала я, глядя на него. «Я поеду с лили домой». Тут уж степень удивления Маркуса чуть ли не достигла апогея. Еще немного. Его или к Кондрате хватит, или что-то еще. Но я не хотела, чтобы он подставлял меня и говорил, что я живу с ним. Чего стоит той же Лиле потом растрындеть всем, что я живу с Ликутом. И прощай, моя нормальная жизнь. Так что сейчас я как могла показывала и подмигивала Маркусу об этом. Надеюсь, он не думал, что у меня начался нервный тик. Госпожа Стеняк, с вами все в порядке? Тут же спросил он. «Может, останетесь у меня? Мой дворецкий приготовит укрепляющий напиток». «Моя ж ты умница! Догадался! Я уже готова была его расцеловать, только не до того состояния, что было вчера. До него точно не надо. Я с удовольствием». «Укрепляющий напиток? Мариза, с тобой что-то не так?» — тут же вмешалась Лиля. Она с тревогой посмотрела на меня. «Не получилось». Да ничего такого. Мариза, я могу дать тебе укрепляющий напиток, специальный для энергиков. Тебе нет смысла просить это у драконов. Я же понимаю, каково это. И посмотрел на меня расширенными глазами. О, вот же неугомонная. Все хорошо. Пойдем, Лили. Господин Лейкут с укрепляющим напитком в следующий раз. Я первая поднялась из-за стола. Моему примеру последовала Лили. Благодарю за консультацию насчет хаундов и за все остальное. Я вновь посмотрела на Маркуса. Кто знал, что задумала Лили? Ощущение, что она сама не спешила покидать дом Ликута. Ну, по крайней мере, без меня точно. Даже Маркус не понял и вмиг посмурнел. Мы поедем. Закончила я. Ну и взгляд у Маркуса, будь то он нас обеих на месте захотел приморозить. Не то, чтобы я сильно хотела выходить из дома, но раз я придумала, как отвести от себя подозрение в не той жизни с мужчиной, то нужно было пользоваться. На миг я уловила, как мимо лица промчалось тепло, будь то что-то хотело коснуться меня. Но тут же все прошло, видимо, мне показалось. Я бросила последний взгляд на Маркуса и одними губами сказала. «Я объясню позже». Тот лишь покачал головой напряженно, сверля меня глазами. Из дома Маркуса мы выходили вместе с Лили. Подруга то и дело косилась то на меня, то на мою испуганную Анжелику. Едва не забыла о ней. Вася от таких внезапных приключений слишком начал ворочаться на моих руках. Не нравились малышу такие перемещения. То здесь, то опять куда-то идти. А вот сиди я в доме в комнате, то не пришлось бы сейчас ехать с Лиле. «Мариза, давай моя карета, завезет сначала тебя домой, а потом я к себе. Все равно твой дом ближе?» предложила Леля. «Вот же, дала она!»